Глава 1. Настоящая слоновая кость. Эти слова были первым, что осознал Илья Ильич, открывши глаза. Никто не произносил странной фразы. Она прозвучала, как отголосок недавних событий. Кругом было пустое место. Что-то вроде равнины без единого ориентира на ней. Но даже субстанцию под собой определить не удавалось. Была там какая-то опора, но и только еще оставалось отчетливое воспоминание о меркнущем сознании, словно в сон проваливаешься, и вид потолка в больничной палате, который замирающему взгляду начинает казаться светом в конце воображаемого туннеля. Короче, Илья Ильич совершенно точно помнил и понимал, что он умер. «Значит, тот свет. Вот уж чего не ждал, да и не больно хотел». Для бреда слишком осязаемо, для реальности слишком пусто. Значит-таки действительно тот свет. Мысль новая и неприятная, так что ее пришлось повторить дважды. Ладно, философию пока оставим. Пойдем смотреть, как тут мертвецы живут. Илья Ильич завозился, с трудом поднялся и тут же провалился чуть не по колено. То, что теперь было под ногами, не желало удерживать тяжелое и слишком материальное тело. Выбрался из ямы, укрепился на ногах, оглядел себя с отчаянием, благо что серый свет позволял это сделать. Был Илья Ильич гол и босс. Кроме собственного тела, единственным предметом, претендовавшим на реальность, оказался кожаный мешочек со шнурком, висящий на шее и заметно тяжелый на ощупь. «Ксивник», — вспомнил Илья Ильич словечко из молодежного жаргона, «или педерасточка, должно быть там документы, свидетельство о смерти или что там должно быть у представленного. В «Ксивнике» оказались деньги, или, во всяком случае, что-то крайне на них похожее. В одном отделении весомые монетки, размером напоминающие двадцатки советского чекана. Во втором какая-то мелочевка — вроде постдинаминционных российских копеек. Никаких надписей на монетах не было. Лишь абстрактный рисунок, слегка напоминающий древние пиктограммы. Илья Ильич пожал плечами и затянул шнурок. Считать монеты он не стал. В первые минуты загробной жизни найдутся более увлекательные дела, даже если кругом нет ничего, кроме этих самых монет. К тому же неясно, что означает такая копейка. Много это или мало, и на что ее можно употребить. Но если это и впрямь деньги, то о загробной жизни можно заранее сделать далеко идущие и не слишком лестные выводы. Сам Илья Ильич практически не изменился. Прежнее исхудавшее тело, длинный, не вполне заживший шрам на животе, след запоздалой и бесполезной операции. Вот только ноющая боль в боку исчезла не затаилась, готовая наброситься с новой силой, а пропала напрочь. Оно и не удивительно. Странно было бы после смерти страдать от опухоли, что свела тебя в могилу. Интересно, подумал Илья Ильич, сколько прошло времени в реальности? Меня уже похоронили? Когда люди оказываются здесь, на девятый день или на сороковой? И если это действительно потусторонний мир, то где все остальные? Куда в конце концов мне идти? Рука встряхнула кошель. «Взносы вступительные. Кому платить?» Ответа не было. Илья Ильич, вздохнув, выдрал ногу из непрочной субстанции и сделал первый шаг. Ступню немедля засосало по самую щиколотку, словно в раскисшей проселочной глине. «Не потонуть бы», — опрометчиво подумал Илья Ильич, сроду на серьезных болотах небывавший и слабо представляющий себе эту процедуру. Он вообразил, как медленно погружается в безвидное небытие, расстилающееся кругом, и его непроизвольно передернуло. Что за чушь? Может, он еще не вполне умер? И это просто очередной предсмертный синдром, безумно реалистичный и жестокий. Неужели такое видится каждому умирающему? Люди топнут в бесцветном и бесцветном киселе, еще надеясь каждый на свое, один на колдующих у постели терапевтов, Другой — на доброго боженьку, который выволочит его из этого чистилища. Во всяком случае, на ад окружающие не слишком походят. На тот ад, которым пугаются и верные старушки. Сделал шаг, и второй. Совсем как за час до смерти, только не болит ничегошеньки. Значит, у мертвеца есть свои преимущества. То, что было внизу, не липло к ногам и худо-бедно держало на плаву хотя идти толком не удавалось. «Овсянка, сэр», — прокомментировал Илья Ильич. В следующее мгновение абсурд творящегося безобразия наконец коснулся его разума. Ведь он умер. Умер на самом деле и даже помнит свою смерть. Происходящее слишком подробно, чтобы быть бредом. На бред можно списать овсянку под ногами, пустоту и беззвучие, но кошель, полный незнакомых монет, — не вписывался в гипотезу о последних видениях умирающего мозга. Он был слишком самодостаточен, раздут и тяжел. Шелковый шнурок, на котором висел мешочек, ощутимо резал шею. Но если это, пусть потусторонняя, но реальность, то где люди, что попали сюда прежде него? Илья Ильич задохнулся, ушибленный безумной мыслью. Ведь здесь должен быть погибший в Анголе Илюшка. И Люда, так и не оправившаяся после проклятой похоронки. Целый год она ждала, надеясь, что случилась какая-то нелепость, что в гробу, который им не позволили открыть, кто-то другой, а сын вернется. И схудала, мучилась бессонницей и нервными расстройствами. Мужа по имени называть не могла и вздрагивала, если слышала это имя от других. А потом, выбрав время, когда Илья Ильич был послан в командировку, приняла двухнедельную норму гексабарбитала, и больше не проснулась. За 30 лет он привык жить один, и даже перед смертью не вспомнил толком об умершей полжизни назад жене. А теперь что? Он, получается, может встретить жену и сына? Он глубокий старик, а они неужто остались молодыми? Или, быть может, изменились до неузнаваемости? Что здесь происходит с людьми? Что вообще может статься с человеком после смерти? Легко тому, кто собственную мысль заменяет библейскими сказками. Он верит, что быть ему в раю. Почему-то никто из религиозных граждан в ад не собирается, и милосердие Господне распространяет на любые свои грехи. Конечно, попав сюда, они будут выпиять, но удивятся лишь жестокости своего Бога. Хотя кто сказал, что они попадут сюда? Илья Ильич поежился, ощутив мурашки по всему обнаженному телу. Ведь тут никого нет. А что, если каждый получает по вере своей? Одни тешатся с гуриями, другие голосят о санну, а он, не верящий ни во что, ворочается среди чистейшей абстракции, не зная ни времени, ни места, ни своей судьбы. Вот только при чем тут кошелек? В деньги он верил еще меньше, чем в Бога. Зарабатывал, конечно, но не поклонялся. Странно все это. Илья Ильич выпрямился, даже постарался на цыпочки привстать, сколько позволила каша, стелящаяся понизу. Нет, ничего не видно. Горизонт съеден бледноватой дымкой. Если тут есть люди, то они где-то далеко. эге Э-ге-ге! — закричал Илья Ильич, сложив ладони рупором. — Есть тут кто? Звук надежно утонул в окружающей недвижности. — Главное, без паники, — заговорил Илья Ильич вслух. — Собственно говоря, чего мне пугаться? Я и так умер, и хуже, чем есть, уже не станет. Это живым бывает страшно, а мертвому все должно быть пофигу. Разумные слова не успокаивали. Раздетый человек на голой земле под обнаженным небом, и даже не на земле, да и не были там над головой. Хотелось спрятаться, зарыться. Илья Ильич понимал, что скоро возжаждет страшного суда и грядущих мук, лишь бы избавиться от неопределенности. К горлу подкатывала безнадежная истерика. Сколько времени он провел тут? Вряд ли больше получаса. Просто чувство времени погасло, уничтоженное окрестной безликостью. Там, где ничего не происходит, времени нет. Можно идти, можно сидеть или лежать. Все равно с места не сдвинешься, вечно оставаясь в центре и равнины. Вот сколько он тащится, куда глаза глядят? Да нисколько не тащится. Всего-то десяток шагов сделал, вряд ли больше. А ориентировку потерять успел. Тут трех сосен нету, и заплутать куда как просто. Может быть, на этих десяти шагах он три полных круга очертил. Была бы хоть какая точка отсчета. А лучше две точки... По ним направление задать можно. «Дайте мне кочку опоры, и я переверну мир», — пробормотал Илья Ильич. Снял с шеи тугую мошну, вылучил на свет копеечку, осторожно, стараясь не утопить в киселе, положил на серые. Он был готов, что монетка провалится сквозь опору или немедля затеряется, скрывшись из глаз, но ничего такого не случилось. Хотя, если отойти чуть в сторону... Серебристая искорка, конечно, станет не видна. И все же это лучше, чем ничего. Вот так. Главное — заняться делом. И истерики как не бывал. «Эх», — произнес Илья Ильич вслух, — «этак я все деньги растеряю. А кто знает, для чего они тут служат. И вообще ориентирчик не из лучших. Была бы вешка. Казалось бы, ничего не изменилось кругом. Не шелохнулась, не мигнула, но вместо серебринки перед изумленным Ильей ильичом образовалась торчащая из серой субстанции деревянная рейка. — А монетка-то у нас непростая, — констатировал Илья Ильич, осторожно вытягивая вешку. Рейка была как рейка. Занозистая палка метра полтора длиной, явно из лесопильных отходов. С одного края уцелел кусочек коры так что без труда можно было определить, что спилина сосна совсем недавно. Илья Ильич осторожно втянул ноздрями смолистый запах и сказал «Живем». Странно звучит это слово в устах человека умершего. Но другого не найти, когда среди бескачественного кисельного небытия дистиллированный воздух прорезает терпкий сосновый аромат. Теперь Илья Ильич смотрел на раздутый кошель без прежнего сарказма. Деньги, которые умеют такое, вызывают уважение даже у самого законченного бессребреника. И дело не в том, что у него теперь есть вешка. Главное, что в мире, лишенном качеств, объявился запах смолы и шероховатость неструганной древесины. «А ещё — А еще можно? — спросил Илья Ильич, выкладывая вторую копиюшку. — Вешка появилась немедленно. Похожая на первую, но без коры и с заметной выбоинкой там, где вывалился кусок сучка. Без сомнения, это были самые натуральные вешки, совершенно такие, какими Илья Ильич размечал будущую трассу, когда в молодости работал топографом на строительстве шоссе. Вторую вешку Илья Ильич оставил торчать там, где она возникла, чтобы в окружающем безобразии оставался у него хотя бы один ориентир. Отсчитал десяток шагов. Оглянулся. Вешка была видна хорошо, но уже можно было заключить, что вскоре она затеряется в Мареве. Одно свойство мира было найдено, но оно явно не обещало никаких перспектив. Ну, утыкает он рейками окружающее безобразие. Уютнее от этого станет, или люди появятся? Человек-животное общественное, и Илье Ильичу было бы сейчас легче среди кипящей серы, но в хорошей компании может быть это все таки бред илья ильич ткнул кулаком в правое подреберье заранее ожидая вспышки боли ничего то есть совсем ничего печень как у двадцатилетнего если это ад то какой то странный в аду мучения уменьшаться не должны илья ильич отсчитал еще четыре десятка шагов воткнул второй колышек и присел рядом кто теперь скажет что у меня никола не ни двора Кол есть, и двор кругом необозримый. Шутка не веселила. Первый шок уже прошел. Проходило и оживление, вызванное исследованием окружающей не действительности даже, а скорее кажемости. Наступала реакция. Чувства были утомлены отсутствием красок, звуков, тактильных ощущений. Если бы не рейки, торчащие одна под боком, а вторая вдали, впору было бы взбеситься от окружающей пустоты. «Вот что», — сказал себе Илья Ильич, — «я ложусь спать, а там посмотрим, чем все кончится. В бреду, насколько мне известно, спать ни у кого не получается, иначе это будет не бред, а сон». Спать и впрямь не получалось. Не отпускало нихорошее чувство, что, погода, он будет валяться сонным, серая пелена засосет его — и он уже не сможет выбраться даже в это жалкое существование. Не исключено, впрочем, что и впрямь, почивающий вечным сном, сном приходящим забыться не может. Промаявшись минут десять, а, быть может, и пол вечности, ибо время тут не двигалось, Илья Ильич завозился, сел на тепловатом ничто и запел нарочито фальшиво. «Почивай в сладком сне, рай приснится тебе». А может, он и впрямь в раю? Чем-то окружающая вата напоминает облака, какими он представлял их в детстве. Еще немножко, и он отыщет какой-нибудь престол и Саваофа, восседающего на нем в окружении ангелов. Хотя, будь так, его бы давно приволокли на страшный суд и свергли в преисподнюю, и уж ни в коем случае не снабжали деньгами на дорогу. Теперь Илья Ильич, насколько позволяло скудное освещение. Рассматривал самого себя. Он не любил своего тела. За последние тридцать лет оно стало неприятным, дряблым, нездорового мыльного цвета. Оно слишком часто отказывалось ему служить, а последние пару лет мучило непрестанными болями. И теперь ничего не изменилось. Только нытье в правом подреберье исчезло, и тугой чужеродный ком куда-то рассосался. И то деньги как говаривали лет сорок назад. И вновь мысли, движущиеся по кругу, обратились к деньгам, на которые здесь было можно покупать сосновые рейки. «Илья Ильич достал третью копеечку?» — спросил, словно у живого существа. «А дежонку, какую ни на есть, ты сделать можешь?» Положил монетку под ноги, подождал с минуту, вздохнул. «Не получилось. Буду пока мест изображать нудиста». Отыскал взглядом дальнюю вешку, покачал головой, потеряется палочка, как пить дать. Но вытаскивать ее не стал, решив оставить метку неподалеку от места своей высадки. Похлопал ладонями по бокам, словно намеревался карманы найти на голом теле. Выдернул вторую рейку и пошел, стараясь никуда не сворачивать, хотя и знал, что в этой пустоте неизбежно начнет давать кругаля. На этот раз он считал шаги, загибая палец левой руки на каждый десятый шаг. Когда левая рука оказывалась зажата в кулак, а затем вновь растопырена в пятерню, загибался палец правой руки. Оставленная вешка быстро скрылась из глаз. Вокруг тянулась пустая равнина. Лимба. Больше всего это напоминало первый круг Дантовского ада. «Значит, так и буду блуждать», — сказал Илья Ильич, поудобнее перехватывая палку. Он уже привычно разговаривал сам с собой, тем более, что за последние годы ему частенько приходилось сидеть одному и беседовать сам друг. Родных нет, во всяком случае, близких родных, как там говорят на похоронах, родные и близкие. Конечно, у Ильи Ильича оставались какие-то двоюродные внучатые племянники, с которыми он в жизни не встречался. Сейчас их, небось, подняли по тревоге, и они озабочены похоронами. По девять в крематорий стащит. Илья Ильич, достигнув определенного возраста, начал спокойно относиться к предположению, что когда-то придется помирать. Но мысль о крематории была ему неприятна. Хотя и кладбище тоже. Добыча гробовых гостей. Стихи Бадлер оказались сейчас особенно неуместными. Интересно, что будет с его библиотекой? Поделят, наверное, или распродадут. Кому сейчас нужны старые книги? Денег он наследникам не скопил, едва на поминки хватит. Мебель и прочее барахло можно, не глядя на помойку, стаскивать. Только и есть что библиотека. И еще квартира, конечно, хорошая, трехкомнатная, в сталинском доме. А он последние бесплодные годы в ней один жил. Нет, была, конечно, Любаша, но она так и не переехала к нему только иногда приходила ночевать, да в отпуск они старались ездить вместе. Самостоятельная женщина. Любаша умерла уже 10 лет как, и он не часто вспоминал ее. Чем можно вспоминать женщину, совместная жизнь с которой так и не сложилась? Как вместе спали? В 80 лет такое вспоминать уже не интересно. Вот и получается, что прожил жизнь один. Были бы внуки, была бы цель в жизни а Илюшка вот оплошал в проклятой Африке. Илья Ильич остановился, прищурившись, вгляделся в смутную даль. Что-то там было. Словно белое летнее облачко среди хмарых ноябрьских туч, оно не имело определенной формы, но выделялось чистым цветом, какого не встретишь поздней осени. Выдергивая ноги из мягкой пустоты, Илья Ильич заспешил вперед. Сразу стало тяжело идти. Все восемьдесят прожитых лет вселились в дрожащие колени и грудь, которой не хватало воздуха. «Куда бегу?» — подумал Илья Ильич. «Если я помер, так впереди все равно вечность. Успею куда угодно. А если жив, то и поберечь себя надо». Белое приближалось. Уже можно было различить человеческие фигуры, странно неподвижные. А рядом не строение даже, а скорее декорации. «Да». Больше всего это напоминало именно старинные декорации. Колонны, дорические или ионические, кто их разберет, торчали ввысь, ничего не подпирая. Белые неживые деревья напоминали фикусы из цветочного магазина. И человеческие фигуры казались алебастровыми статуями. Впрочем, нет, не человеческие. Это были ангелы. За спиной у каждого топорщились декоративные лебедячие крылья. Все это до идиотизма напоминало придуманный им полчаса назад бред. Под ногами наконец-то появилось твердое, что-то вроде брусчатки. Илья Ильич от неожиданности споткнулся и едва не упал. Выручила рейка, намертво зажатая в кулаке. Сомнений не оставалось. Перед ним был рай. Вернее, искусственно выполненный макет рая. Размером, вероятно, чуть более полгектара. Тутовник вперемешку с яблонями клинкоровые цветы на клумбах, дурацкие колонны и ангельские чучела с пальмовыми ветвями, арфами и обоюдоострыми тевтонскими мечами, зажатыми в кулаке. В самом центре этого садика Илья Ильич, как и ожидалось, сыскал облако с резным креслом на верхушке и восседающего на этом кресле Господа. Так же, как и все окружающее, Господь был бел и ненатурален. Оскальзываясь и помогая сибирейкой, Илья Ильич вскарабкался на облако, приблизился к макету вседержителя, ухватил за ухо. Но святотатство никто не отреагировал. Вернее, отреагировало ухо. Оно отломилось. Вниз посыпался сероватый порошок. Тьфу ты пропасть! огорчился Илья Ильич. Не успел оглядеться, а уже ломать начал вандал. Я думал, он хотя бы из папье-маше, а тут вообще какая-то труха. Вот как теперь чинить?» Наклонился, набрал в ладонь порошка, поплевал, стараясь замесить что-то вроде теста, которым можно было бы приклеить богу ухо. Ухо не приклеивалось. Господь смотрел на происходящее с улыбкой всепрощения под грозно-нахмуренными бровями. Совершенно дурацкое сочетание. Очевидно, того, кто строил обветшалую декорацию, ничуть не интересовала достоверность. Илья Ильич положил испорченное ухо на колени Богу и осторожно спустился в сад. По дороге он заметил, что его палка в нескольких местах пробила облачную поверхность, и оттуда клочьями ваты выпирает знакомое серое ничто. «Ха!» — громко сказал Илья Ильич. «Чует мое сердце, что здесь не обошлось без презренного металла». Достал копеечку, издали бросил на колени Богу и приказал. «Ну-ка». Живо поправить, что я тут наломал. Латки на облаке оказались совершенно незаметны. А вот возникшее ухо получилось слишком новеньким. Оно кукольно-розовым пятном выделялось на меловой поверхности статуи, невольно привлекая взгляд. Илья Ильич поморщился, но больше ничего не стал исправлять. Он осторожно обходил райский садик, разглядывал колено преклоненных ангелов, восторженно протянувших руки к престолу. Ангелов, неслышно поющих или трубящих в горны, отнятые у гипсовых пионеров. Воинственных архангелов, охраняющих с мечами в руках периметр маханького рая. «Райка», — припомнилось слово. Илья Ильич подивился его уместности. По самому краю идемчика всхолмливался валик белой пыли. Очевидно, когда-то здесь поднималась стена, ограждавшая благолепие от непрошенных гостей вроде недостойного Ильи Ильича. Но теперь стена рухнула, и выцветшая райская краса быстро разрушалась. Оглянувшись назад, Илья Ильич обнаружил, что его босые ноги в нескольких местах проломили полированный плетняк дорожки, выдавив наружу пыль и клубящееся ничто. Заглаживать следы Илья Ильич не стал. И так понятно, что тут все в забросе и разваливается само по себе. Выбрал место, где камень казался попрочнее, Сел в роденовской позе, обхватив голову руками. Потом засмеялся. Горло, отвыкшее за последние годы от смеха, издавало хриплые, нечеловеческие звуки. Внутри все замерло в ожидании приступа, скручивающей боли, но остановиться Илья Ильич не мог. Он хохотал все громче и отчаяней, Хохотал над собственной бездарной смертью, над собой, голым и тощим, сидящим среди развалин кукольного райка с мешком денег на шее. Всего этого было слишком много для мозга, измученного многонедельной пыткой, и в то же время слишком мало, поскольку вокруг не было ничего настоящего, кроме сосновой жердочки в руках. Но даже сойти с ума Илья Ильич не надеялся. Если уж ты умер в здравом уме и твердой памяти, то безумие будет для тебя непозволительной роскошью. Хохотал со всхлипом до да слез, до да икоты и судорог в натруженном животе. Потом замолк и замер. Если бы умел, то заплакал бы. Другие старики, бывает, частенько плачут, а он живет в сухую. Даже над заваренным цинковым гробом, в котором привезли Илюшку, не сумел пролить ни слезинки. А говорят, кто плачет, тому легче живется. А уж умирается и того легче. Илья Ильич потряс головой, зажмурился, не желая видеть окружающего абсурда. Застонал сквозь сжатые зубы. Не спасала давняя привычка к иронии. Да и на истерику сил больше не было. Прямо хоть ложись да помирай. — Иду, иду! — раздался неподалеку призывный клич. Илья Ильич вскинул голову и увидал, что к нему, вздымая клубы серой дряни, бежит человек. Он бежал, словно по хорошей дороге, ничуть не проваливаясь. И весь его вид был донельзя старомоден и кинематографичен. Такие наряды Илья Ильич видывал лишь в годы самого сопливого детства, да и то исключительно у престарелых щеголей, достающих по весне из гардероба пронафталиненные наряды НЭПовской эпохи. И, конечно, на киноэкране тоже приходилось видывать такое. У встречного... Была соломенная шляпа-конотье, белая пикейная рубашка с выворачивающимися манжетами и сменным воротничком на запонках. У него были штаны со штрипками и полосатая жилетка с кармашком для часов. Серебряная цепочка аксельбантом сбегала к кармашку. И можно было не сомневаться, что часы там тоже серебряные, с, кет... с откидной крышкой, украшенной гравированной надписью. И на ногах, которые так легко ступали по серому, Красовались лаковые штиблеты. «Опоздал!» — причитал бегущий. «Как есть опоздал! Что же он наделал, дуралей?» «Иду, сударь!» Последний он прокричал в голос, хотя уже был в десяти шагах от Ильи Ильича. Илья Ильич поднялся навстречу. Ему было неловко, и оттого он особенно остро чувствовал свою наготу. Судя по всему, явился хозяин раешника, в котором Илья Ильич так по-хамски нашкодил. «И ведь не скроешь ничего!» Вон они, следы, заметные, оплывшие, словно отпечатанные на тающем снегу. Как теперь прикажешь оправдываться? Эх, до смерти дожил, а ума не нажил. А может, и успел?» Пробормотал прибывший, останавливаясь и окидывая взглядом обнаженную фигуру Ильи Ильича. Затем он перевел дыхание и без перерыва выпалил. «Дуй спик инглиш, джунхуа шубушо, шпраханзи дочь?» «Я», — ответил Илья Ильич. «Аберзер шлехт?» «Абершебих!» — поправил Франт и добавил, обращаясь к самому себе. «Кажется, договоримся». «Я вообще-то русский», — сказал Илья Ильич. «Ба, земеля!» — искренне обрадовался Франт. «Тогда совсем просто. А то ведь никогда не знаешь, кого сюда занесет. Каждый на своем языке бормочет. Жуть, иной раз ни слова не понять». «Я тут напортил вам», — виновато произнес Илья Ильич, указывая на следы разрушения. «А, фигня все это!» — отмахнулся Щеголь. Он подошел к стражу, все еще охраняющему осыпавшиеся ворота, и пинком обратил его в прах. — Во, не держится. Через полгода и следа не останется. Тут одна отработка осталась. — А что это такое? — Отработка-то. А пыль, видишь, это и есть отработка. А как совсем рассыплется, то обратно в нихиль перейдет. Илья Ильич молча кивнул, отметив про себя слово нихиль. Очевидно, так называли сероватые ничто, растелавшееся кругом. Ничего не скажешь. Удачное слово. Не иначе придумал его человек не чуждый философии и латинскому языку. Я не про пыль. Кому этот макет понадобился? Ай! — незнакомец огорченно отмахнулся. Лучше не вспоминать. Одно расстройство. Я потом все объясню. Он безо всякого перехода протянул руку и представился. Афанасий. Можно Афоний звать. Сыщик я. «Илья», — назвался Илья Ильич, — хотел по отчеству, как привык за последние годы, но вовремя сообразил, что словоохотливый Афанасий, поди, старше его окажется. Так что получится сплошной конфуз. — Так-то, Илья, — задумчиво проговорил Афоня, — ты хоть понимаешь, что с тобой приключилось? — Да уж как-нибудь. Я в полном сознании помирал. До последней секунды все помню. — Мне, значит, легче. Не придется вокруг да около ходить человек ты -то, вижу, толковый, рыдать и башкой биться не собираешься. Хотя прямо тебе скажу, все здесь не так, как батюшка в церкви учил. Это надо сразу уяснить, а то получится вот этокое безобразие». Афанасий шагнул и ловким ударом развалил еще одного ангела. «А я ничего этого и не ждал», — осторожно произнес Илья Ильич, на всякий случай умалчивая о своем упорном безбожии. Потому и удивился, когда встретил Раек. «Раек, что надо!» протянул Афанасий, скучающим пинком обваливая садовую беседку. — Я ведь испугался, что ты его создал. А это какое-то старье. Они тут попадаются со времен от времени. Сотворит его какой-нибудь олух царя небесного, все деньги расшвыряет, а потом мается. — Я тут тоже кое-что создал, — сказал Илья Ильич, показывая палку. — Это ничего, пустяки. Небось, одну лемишку потратил. Монетку, что ли? — Ну да, лемишку, которая маленькая. Она как будто из лиминия сделана. Вот и зовется лемишкой». Тогда как раз лемишка и ушла. А костюм попросил, ничего не вышло. «Костюм — это дороже». «Да ты не боись, я всему научу, раз уж я тебя сыскал. Только это, я ведь тут брожу, разыскиваю вас, потеряшек, время трачу, силы. Ну, ты понимаешь?» «Сколько?» — спросил догадливый Илья Ильич. «Твердых расценок нет», — честно сказал Афанасий. «Кто сколько дает?» Иной в них или так намучиться, что готов все, что есть, высыпать? Ну, вообще-то, десять мнемонов будет нормально. Сам посуди. Сдиру я с тебя сейчас лишку, так ты ж потом со мной и здороваться не будешь». Илья Ильич развязал кошель, отсчитал десять монет покрупнее, протянул сыщику. «Так?» «Правильно. Я же говорил, что ты толковый мужик». Афанасий вытянул из-за престижного воротника кесет и высыпал туда получку. Кисет был точно такой же, как у Ильи Ильича, только заметно полегче. «А все-таки как бы приодеться?» — напомнил Илья Ильич, которого начинало тяготить, что он стоит голый, словно новобранец на медкомиссии. «Это мы сейчас, живой рукой! Дай-ка мне мончик, покажу, как это делается!» Илья Ильич покачал головой, но мне мончик достал беспрекословно. Афанасий зажал монету в кулаке и спросил, «Какой тебе костюм-то?» «А какой был за день до смерти?» — сказал Илья Ильич, мимоходом подивившись, как легко слова о собственной кончине слетели с губ. «Хороший костюм был, почти новый». «Значит, тот самый». «Так мы могем. Вот новое, что выдумать, это к портному надо». В следующее мгновение Илья Ильич почувствовал на теле одежду. На нем и впрямь был его старый, почти новый костюм. Даже затертое пятно на лацкане, которое не сумело изничтожить химчистка, оставалось на месте. Афанасий разжал кулак. На ладони вместо одной крупной монеты лежало несколько лемишек. «Сдача!» — возгласил Афанасий, протягивая ладонь. Очевидно, мимо его внимания не прошло выражение лица Ильи Ильича, когда у него потребовали монету. «Оставьте себе», — сказал Илья Ильич. «Мне их и класть то некуда». «Для денег место всегда найдется», — возразил Афоня, но Лемишки мигом прибрал. Илья Ильич огладил полы пиджака, сунул руку во внутренний карман, где обычно лежал паспорт. Конечно, никакого паспорта там не оказалось. Да и вообще ничего не было. Карманы были пустыми, как после химчистки, которая, вопреки рекламе, не сумела вывести пятна. Но теперь Илья Ильич знал, что если понадобится, он и паспорт себе сможет сотворить. Вот только понадобится ли ему паспорт. А я монетку под ноги клал, — сказал Илья Ильич, и, обкатывая новое слово, добавил, — на нихель. Это не обязательно. Главное — достать деньги и захотеть. Если денег не хватает, то ничего и не получится. Только так сразу деньгами швыряться не надо, пока цены не узнаешь и все такое прочее. Ну да я подскажу по первости. А теперь пошли отсюда. Я же тебя еще должен к людям вывести. «И что?» — решился спросить Илья Ильич. «Те люди, которые раньше умерли. Друзья, родные, они все здесь?» «Не так сразу», — поморчился Афоня. «Тут подготовка нужна, ты уж мне поверь. Ты, главное, за меня держись, а я все справлю в лучшем виде». Афанасий порылся в машне, добыл какую-то мелочишку, ухватил Илью Ильича за запястье и по-гагарински звонко произнес. «Поехали! За счет заведения!» Маячок гудел с тупой неумолимостью телефонного сигнала. Он включился вчера и с тех пор не умолкал ни на мгновение. Бип, бип, бип. Телефон занят, но в трубке продолжает гудеть. Даже ночью сквозь сон слышалась череда коротких гудков. Людмила нехотя открыла глаза. Невидящим взглядом уставилась в низкий бревенчатый потолок. «Ну что ему надо?» Что он пикает? Знаю уже, знаю. не глухая, Еще вчера услышала и все поняла. Можно было бы выключить маячок. Придавить, как надоевший будильник. Но рука не поворачивалась сделать это. И не потому, что жалко пар или мишек. А просто не поворачивалось и все. И чем думала дура, когда ставила маяк? Ведь дорого же. Мне монами платил. А теперь не знаешь, как и избавиться. Во сколько это обойдется? Ха, одна лемишка. Ломать не строить. Выключить его и не вспоминать больше никогда. А он пусть ищет. Или он эту свою Любашу искать начнет. Приехал муж из командировки, а у жены... Вы думаете, любовник? Как бы не так. Жена сама у любовника. А дома никого нет. Ну что он пикает? Слышу, знаю, скончался, любимый муж, прибыл. Всего-то тридцать лет ждать себя заставил. Зато кормилец чуть не каждую неделю вспоминал. И опять же, не как другие. Не с новой пассией сравнивал, какова в постели, а больше по хозяйству. Сядет чай пить с покупным джемом вместо домашнего пирога, да и подумает, что при покойнице сытнее жралось. Замбак заворочился во сне, по-младенчески зачмокал губами. Через несколько минут он проснется, увидит ее рядом и, как всегда, ужасно удивится. Потом улыбнется, обнажив все свои почерневшие от времени и дурной пищи зубы, и потянется к ней. Тоже работа. Другие завидуют. И она была довольна, пока вчера не запикал проклятый маяк. Зомбак вновь заворочился. Неосознанным полусонным движением облапил ее за грудь. Впрочем, даже когда он проснется окончательно, все его движения останутся чуть-чуть заторможенными. Просто глаза будут открыты, и звуки начнет издавать. Человек как-никак. Тирольский. Маячок гудел в ровном, неумолимом ритме, напоминающем толчки, словно зомбак уже приступил к утреннему совокуплению. Лемишка, из висящего на шее кошеля, сама скользнула в руку. Маяк пискнув умолк.